Бедное, нежное сердечко. Оно продолжает надеяться и трепетать, тосковать и верить. Как видите, о такой жизни мало что можно написать. В ней так редко случается то, что можно назвать событием. День-деньской одно и то же чувство, когда он придет. Одна лишь мысль, с которой и засыпают и пробуждаются. Мне думается, что в то самое время, как Эмилия расспрашивала о нем капитана Добина, Джордж был в трактире на Суоллоу-стрит и играл с капитаном Кенноном на бильярде. Джордж был весел и малый, он любил общество и отличался во всех играх, требующих ловкости. Однажды после трехдневного его отсутствия мисс Эмилия надела шляпу и помчалась к Осборнам. «Как вы оставили брата, чтобы прийти к нам?» — воскликнули молодые особы. «Вы поссорились, Эмилия? но ну, расскажите нам!» «Нет права, никакой ссоры у них не было!» «Да разве можно с ним поссориться?» — говорила Эмилия с глазами, полными слёз. «Она просто зашла повидаться со своими дорогими друзьями. Они так давно не встречались!» И в этот день она оказалась до того глупенькой и растерянной, что девицы Осборна и их гувернантка, провожая гостью взором, когда та печально возвращалась домой, Пуще прежнего дивились, что мог Джордж найти в бедной маленькой Эмилии. Да и ничего в этом нет странного. Как могла Эмилия раскрыть свое робкое сердечко для обозрения перед нашими востроглазыми девицами? Лучше ему было съежиться и притаиться. Я знаю, что девицы Осборн отлично разбирались в кашемировых шалях или розовых атласных юбках. И если мисс Тернер перекрашивала свою в пунцовый цвет и переживала потом в Спенсер, или если мисс Пикфорд делала из своей горностаевой пелерины муфту и меховую опушку, то, ручаюсь вам, эти изменения не ускользали от глаз двух проницательных молодых особ, о которых идёт речь. Но, видите ли, есть вещи более тонкого свойства, чем меха или атлас, чем всё великолепие Соломона, чем весь гардероб царицы Савской. Вещи, красота которых ускользает от глаз многих знатоков. Есть кроткие, скромные души, которые благоухают и нежно расцветают в тихих тенистых уголках. И есть декоративные цветы, величиной с добрую медную грелку, способные привести в смущение само солнце. Мисс Седли не принадлежала к разряду таких подсолнечников, и мне кажется, было бы ни с чем не сообразно рисовать фиалку величиной с георгин.